Глава 3. Этот сон снился капитану гвардейцев целый месяц. Каждую ночь, пока Шаол не начал видеть его наяву. Стонущий аркер Фен, которого Селена ударила кинжалом в самое сердце, она обнимала этого красивого куртизана будто своего возлюбленного но ее глаза были мертвыми и пустынными. Сон изменился. Шаолу оставалось лишь беспомощно наблюдать, как золотисто-каштановые волосы превращались в черные, а искаженное болью лицо Аркера сменялось лицом Дорина. Наследный принц дергался, стремясь вырваться, но Селена еще крепче обнимала его и глубже вонзала кинжал ему под ребра, Потом она разжимала руки, и Дорин сползал на серые камни подземелья. Кровь хлестала из его раны, заливая пол. А Шоу по-прежнему не мог пошевелиться, не мог прийти на помощь другу и остановить женщину, которую и сейчас любил. Ран на теле Дорина становилось все больше, а вместе с ними прибавлялось и крови. Шоу знал эти раны. Он не видел тела, но гвардейцы подробно рассказали ему, как Селена расправилась с бегалым ассасином по кличке Могила. Могилу она с изощренной жестокостью убила в глухом тупике, отомстив за гибель химии. Селена опустила кинжал. Каждая капля, что стекала с поблескивающего лезвия, падала в лужу крови, вызывая легкую рябь. Селена запрокинула голову и глубоко вдохнула. Она вдыхала смерть вокруг себя отягощая чужой смертью свою душу. Она наслаждалась местью, убивая своего врага, своего настоящего врага, империю хавильяров. суна опять изменился, и теперь уже сам Шаул извивался на залитом кровью полу, а Селена нависала над ним. Ее голова была также запрокинута, и ее лицо, перепачканное чужой кровью, было охвачено все тем же экстазом мести. Враг, возлюбленная королева». Усилием воли Шаол вынырнул из сна, помня, что находится не в подземелье, а сидит напротив Дорина в большом зале, за их любимым столом. Принц его о чем-то спросил и теперь ждал ответа. Шаол смущенно улыбнулся, извиняясь за свою рассеянность. Однако наследный принц не ответил улыбкой. «Ты сейчас думал о ней?» Тихо сказал он Шаолу шаул поддел вилкой кусочек бараньего жаркова пожевал но не ощутил вкуса черт побобрал эту излишнюю наблюдательность дорина шаулу не хотелось говорить о селении не с дорином ни с кем либо еще правда которую он узнал о королевской защитнице могла подставить под удар немало жизней а не только ее собственную я думал о своем отце соврал шаул через несколько недель он возвратится в Аньель. «Я поеду с ним». Это была плата за благополучную отправку Селены в Виндолин. Поддержка отца в обмен на возвращение Шаола на берега Серебряного озера и принятие на себя ненавистного титула, герцога Аньельского. Шаол с готовностью шел на такую жертву. Он охотно принесет любые жертвы, только бы уберечь Селену и ее тайны. Даже сейчас, когда она призналась ему, кем на самом деле является даже после того, что он узнал от нее о короле и ключах Верда. Если такова цена, Шаол был готов платить. Дорин мельком взглянул на возвышение. Там стоял стол, за которым обедали король и отец Шаола. По придворному этикету там же надлежало сидеть и наследному принцу, однако Дорин предпочел место рядом с Шаолом. Они давно не встречались за столом и не общались. Их размолвка началась после предложения Шаула отправить Селену виндалин Знай Дорин правду, он бы понял. Но Дорин не должен знать, кем является Селена, равно как и то, что затевает король. Это было бы чревато большой бедой. К тому же у Дорина имелись свои опасные тайны. «До меня доходили слухи о твоем намерении уехать». «Осторожно», — сказал Дорин. «Я и не подозревал, что они Шаул кивнул, пытаясь найти хоть какую-то тему для разговора. Оба избегали говорить еще об одной тайне, открывшейся тогда Шаулу в подземелье. Дорин обладал магическими способностями. Шаул ничего не желал об этом знать. Если король вздумает допрашивать его на этот счет, Шаул надеялся, что сумеет продержаться. Он знал, чтобы вытащить из человека нужные сведения, король не всегда прибегает к пыткам. У Его Величества есть иные, куда более чудовищные способы. И потому Шаол ни о чем не спрашивал принца. Дорин тоже молчал. В глазах Дорина не было прежней доброты и тепла. Шаул, я стараюсь», — сказал Дорин. Он старался, поскольку не знал, как восстановить отношения с другом детства. Решив удалить Селену из Адарлана, Шаол даже не посоветовался с ним. Дорин счел это вероломством. Он сам не знал, почему так обиделся на Шаола. Знаю. Мрачно ответил ему Шаол. И вопреки всему, что произошло, я уверен, мы не стали врагами. Добавил Дорин, и у него дернулись губы. Ты больше никогда не будешь моим другом. Отныне ты мой враг. Эти слова Селена бросила Шаола в ночь убийства нехимии со всей уверенностью и ненавистью скопившиеся в ней за эти десять лет. Десять лет она хранила в себе величайшую мировую тайну, сумев загнать так глубоко, что сама неузнаваемо изменилась, став совершенно другой личностью. Селена и была загадочно исчезнувшей Аилиной Ашерир-Галатинией, наследницей трона и законной королевы Тиросена. Это делало Селену его заклятым врагом. И врагом Дорина – Шоул и сейчас терялся в недоумении. Он узнал такое, что могло изменить его жизнь, жизнь принца и еще очень многих людей. Будущее, которое он некогда рисовал для себя, уже не наступит. Той ночью в подземелье Шоул увидел в глазах Селены полное безразличие в перемешку с гневом и усталостью. А еще раньше, другой ночью, когда убили Нехемию, он увидел, как Селена перешла невидимую черту. Подтверждение тому – злодейское убийство могилы, совершенное ее в отместку. Шаул ни на секунду не сомневался. Этот переход не был однократным. Когда-нибудь ее глаза снова наполнятся тьмой, и из ее внутренней бездны снова вырвутся демоны. Убийство Нехемии сокрушило Селену. И его действия, его роль в гибели Элоиской принцессы тоже повлияли. Шаул это знал. Он молил богов, чтобы Селена обрела прежнюю цельность. Одно дело – сокрушенный непредсказуемый ассасин. Но королева… У тебя такой вид, будто тебя сейчас вырвет. Дорин оперся локтями о стол. Расскажи, что с тобою? Взгляд Шаула вновь сделался отсутствующим. Тяжесть всего, что случилось и чему предстояло случиться, показалась непомерной. Он даже рот открыл. Трудно сказать, в каком русле потек бы дальше их разговор. Но из коридора донеслись приветственные крики, сопровождаемые ударами мечей о щиты. Вскоре в большом зале появился Эдион Ашерир, доблестный генерал Севера и двоюродный брат Аэлины Галатинии. Зал приумолк. Даже король и отец Шаола застыли от удивления. Но в Шаоле сработал инстинкт воина – Эдион не успел пройти и половины зала, как Шаол встал в карауле у ступеней, ведущих на королевский помост. Естественно, молодой генерал не представлял для короля никакой угрозы. Однако Шаола насторожила горделивая, независимая походка Эдиона. Его длинные золотистые волосы отражали свет факелов. Генерал Шаол так, словно насмехался над всеми собравшимися. Слова «красивый» и «обаятельный» слишком поверхностно описывали Эдиона. Правильнее было бы назвать его непреодолимым и даже подавляющим. Высоченный, весь состоявший из мускулов. Его называли воином с головы до пят. Так оно и было. Но все это не лишало его изящества. Взять хотя бы доспехи Эдиона. Они были скроены не для парадов, а для полей сражения и походных условий. Однако Шаол сразу заметил прекрасную выделку кожи и изумительную подогнанность всех частей. С широких плеч генерала свисала белая волчья шкура. К спине был привешен круглый щит вместе с мечом. Меч показался Шаолу старинным, если не сказать древним. Но лицо Эдиона и его глаза... Боги милосердные... Шоул положил руку на Эфес своего меча, придав лицу заученное безразличное выражение. Волк Севера, так многие называли Эдиона, был уже рядом с помостом. У генерала были глаза Селены, глаза династии Ашериров, бирюзовые, золотистыми ободками, под цвет волос. Даже волосы у Эдиона и Селены были совершенно одинаковыми. Их могли бы счесть близнецами, если бы не шестнадцатилетняя разница в возрасте и не смуглая кожа Эдиона. Результат многолетней службы в горах Террасена, где белезна снега усиливала сияние солнца. Покоряя Террасен, король безжалостно расправился с династией Ашериров. Почему же он пощадил Эдиона? И не только пощадил, а сделал своим генералом. Эдион был принцем и при ином развитии смог бы занять королевский трон Тирасена. Он воспитывался совсем в иных условиях, нежели Дорин, и тем не менее служил Адерландскому королю. Продолжая улыбаться, Эдион поднялся по ступеням и остановился возле королевского стола. Короля он приветствовал легким поклоном. Шаул мгновенно оторопел от такой дерзости. «Здравствуйте, Ваше Величество!» произнес Эдион, весело сверкая глазами. Шаол глядел на королевский стол. Вспомнит ли король, у кого были такие же глаза? Если вспомнит, это могло погубить и Шаола, и Дорина. Отец Шаола поприветствовал гостя легкой довольной улыбкой. Зато король нахмурился. «Ты должен был появиться еще месяц назад». «Прошу прощения». У Эдиона хватило наглости равнодушно пожать плечами. Уходящая зима буквально завалила снегом оленьи горы. Нам было не выбраться. Как только появилась возможность, я немедленно отправился сюда. Собравшиеся затаили дыхание. Бурный нрав Эдиона и его непочтительность были почти легендарными. Отчасти это и заставляло короля держать генерала на дальних, северных рубежах. Шаул всегда считал, что король поступает благоразумно, не подпуская Эдиона к крафт -холлу. Ему молодой генерал казался двуличным. Беспощадный, так назывался легион, которым командовал Эдион, отличались не только отменной выучкой, но и отменной жестокостью, оправдывая свое название. Но что заставило короля затребовать Эдиона в столицу? Король поднял кубок, качнул, разглядывая налитое вино. — Мне не докладывали о прибытии твоего легиона в Рафтхолл. И не могли доложить, поскольку я прибыл один. Шаул внутренне сжался, ожидая, что король повелит казнить наглеца. Только бы избежать роли палача. «Генерал, я приказывал явиться вместе с Легионом. И я безостановочно ехал сюда день и ночь, полагая, что вам будет приятно, мое общество». Король что-то прорычал сквозь зубы. «Легион будет здесь через неделю». «Как ни в чем не бывало», — продолжал Эдион. Может, чуть позже. Я торопился, поскольку не хотел пропустить ни одного из здешних развлечений. Но вы опожатие плеч. Во всяком случае, я приехал не с пустыми руками. Эдион прищелкнул пальцами. К нему подбежал паж, который нес большой тяжелый мешок. Дары из севера. Мои люди уничтожили логово мятежников и кое-что взяли оттуда. Так сказать, на память. Смею надеяться, вы останетесь довольны. Король выпучил глаза и махнул Пажу. Неси в мои покои. Твои дары, Эдион, обычно дурно действуют на приличное общество. Послышались вежливые смешки. Усмехнулся сам Эдион и несколько сидящих за королевским столом. Эдион балансировал на самой грани. Селене не хватало благоразумия молчать в присутствии короля. Если вспомнить, какие трофеи привозила королю Селена... Находясь в роли королевской защитницы, в мешке Эдиона, скорее всего, лежали не только золото и драгоценные камни. Но вести в подарок отрубленные головы, руки и ноги своих соплеменников. «Завтра я созываю совет. Твое присутствие, генерал, обязательно!» Эдион приложил руку к груди. «Ваше Величество, ваша воля, моя воля!» Шаул едва удержался, чтобы не вскрикнуть от ужаса. На пальце Эдиона блеснуло черное кольцо. Такое же было у короля, герцога пирантгона и у тех, кем он безраздельно повелевал. Теперь понятно, почему король позволял Эдиону эти дерзкие слова и жесты. Когда понадобится, Эдион забудет о своей воле и станет послушным орудием в руках короля. Ничего не изменилось в лице Шаола, когда король слегка кивнул, отпуская его. Шаол молча поклонился... Ему не терпелось вернуться за стол. Подальше от короля, в чьих запятнанных кровью руках находилась судьба их мира. Подальше от отца, видевшего слишком много. И подальше от генерала, который теперь филонировал по залу, похлопывал мужчин по плечам и подмигивал женщинам. По дороге к столу Шаолу кое-как удалось справиться с ужасом, вгрызавшимся в кишки. Он сел и увидел нахмуренное лицо Дорина. «Подарочки привез». Пробормотал принц. «Он невыносим». Шаул молча согласился. Черное кольцо не мешало Эдиону оставаться себе на уме. В мирной жизни он отличался такой же неукротимостью, как и на полях сражений. Развлечения Эдиона всегда были шумными и скандальными. Дориан рядом с ним выглядел едва ли не аскетом. Шаул редко проводил время в обществе Эдиона, да и не стремился к этому – А вот Дорин был знаком с ним давно. Даже очень давно. С детства. Незадолго до вторжения и убийства королевской семьи король с Дорином побывали в не с визитом вежливости. Тогда же Дорин впервые встретился с Аэлиной. С Селеной. Хорошо, что Селена сейчас далеко и не видит, в кого превратился Эйдион. Дело не только в Черном кольце. Жестоко расправляться с соплеменниками он плюхнулся на скамью как раз напротив стола, за которым сидели Шаул и Дорин. Он улыбался. Хищник, высматривающий добычу. «А вы сидите за тем же столом, что и в прошлый мой приезд. Хоть что-то в этом мире не меняется. Это так приятно». «Боги, это лицо. Это было лицо Селены. Другая сторона монеты. Тоже высокомерие. Тот же несдерживаемый гнев». Но там, где Селена стремилась прятать особенности своего характера, Эдион словно нарочно их выпячивал. И потом в лице Эдиона было что-то еще, что-то отвратительное и жестокое, чему Шаул не мог найти название. «Привет, Эдион», — лениво произнес Дорин и вновь уперся локтями о стол. Эдион будто не слышал его, он потянулся к жареной бараньи ноге. Снова блеснуло черное кольцо. «Капитан, мне нравится твой новый шрам». Он кивнул на тонкую белую полоску, что тянулось по щеке Шаола. В ночь, когда погибла Нехемия, Селена пыталась убить Шаола, но только ранила. Шрам остался как вечное напоминание обо всем, что он потерял. «Рад, что тебя не съели с потрохами», — продолжал Эдион. «И, наконец, у тебя появился приличный меч, как и подобает большим мальчикам». «Смотрю, ветры и снегопады никак не повлияли на твое состояние», – сказал генерал Удорин. «Несколько недель носа не высовывали. Днем упражнялись на крытом плацу, а ночь, само собой, в постели. Разве это может дурно повлиять на состояние? Просто чудо, что я все-таки решился спуститься с гор. Ты решаешься сделать что-то при одном единственном условии. Если это наилучшим образом отвечает твоим интересам», – генерал негромко засмеялся. Ценю неистребимое обояние хавильеров. Он вонзил зубы в баранью ногу. Шаула подмывало спросить у Эдиона, с какой целью он уселся напротив них. Захотелось поиздеваться? Эдион любил такие развлечения и всегда досаждал Дорину, улучив момент, когда король их не видел. Шаул уже раскрыл рот, но тут заметил, что Дорин внимательно смотрит на генерала. Принц вовсе не любовался доспехами Эдиона. Он разглядывал глаза потомка ашериров. «Разве вас не ждут ни на одной вечеринке?» – спросил у Эдиона Шаул. «Удивлен, что вы прохлаждаетесь здесь, когда столица Империи предлагает столько соблазнов». «Капитан, это что, учтивый способ напроситься ко мне на завтрашнее сборище?» «Признаться, удивлен. Ты же всегда давал понять, что ты выше моих развлечений». Бирюзовые глаза сощурились. Эдион лукаво улыбнулся принцу. «А ты, принц? Насколько помню, мое прошлое сборище тебе очень понравилось. И если не ошибаюсь, ты тогда запал на ржеволосых двойняшек. Может, это тебя разочарует, но я отошел от подобных развлечений?» «Мне больше останется», — ответил Эйдион смачно жуя баранину. Шаул стиснул кулаки под столом. Проведя десять лет в шкуре ассасина, Селена не была образцом добродетели, но она никогда бы не убила уроженца Террасена. Она отказывалась браться за такие дела. А Эдион всегда отличался удивительной беспринципностью. Однако теперь... Знал ли генерал, что за кольцо носит? Знал ли он, что при всем его высокомерии, бунтарстве и дерзости король в любой момент мог подчинить его своей воле? Об этом Шаол промолчит. Предупреждать Эдиона нельзя. Если генерал действительно предан королю, Это доброе дело может погубить Шаола и не только его. «Как дела в Террасене?» – спросил Шаол, потому что Дорин снова внимательно разглядывал Эдиона. А о чем бы ты хотел услышать? О том, что за суровую зиму мы прилично отъелись? Что потери от болезней можно пересчитать по пальцам?» Эдион хмыкнул. «Охота на мятежников – это всегда удовольствие. Конечно, если у тебя есть вкус к таким занятиям». Надеюсь, его величество вызвал беспощадных на юг не просто так, а чтобы проверить их в настоящем деле. Эдион потянулся к кувшину с водой, и Милликом увидел эфес меча генерала. Тусклый металл весь в царапинах и вмятинах. Самый конец эфеса был отломан, обнажив пожелтевший, потрескавшийся рог. Странно, что один из величайших воинов Эрилей носил такой простой меч. «Это меч Оринфа», – лениво пояснил Эдион. «Подарок его величества по случаю моей первой победы». Тот меч знали все. Он был частью наследия теросенской королевской семьи и передавался из поколения в поколение. По праву меч должен был перейти к Селени, поскольку раньше принадлежал ее отцу. Веками этот меч разил врагов Террасена, но в руках Эдиона стал убивать самих Террасенсов. Подарок короля был словно пощечи населения и ее семье. «Никак не подозревал в тебе сементальности», — усмехнулся Дорин. «Символы, принц мой, обладают силой». Взгляд Эдиона словно припечатал Дорина к месту. Шаул узнал этот взгляд, как у Селены, несгибаемый и вызывающий. «Тебя бы удивило, какие чудеса творит этот меч на севере, уберегая людей от безрассудных замыслов». Возможно, навыки и сметливость Селены были наследственными, однако Эддион принадлежал к ветви Ашериров, а не Галатиниев. Значит, его прародительницей была Меба, одна из трех фейских королев. В дальнейшем ее объявили богиней и дали новое имя. Денна, став покровительницей охоты, Шаул молча сглотнул. Тишина за столом становилась все напряженнее. «Друзья мои, а что между вами происходит?» Вдруг спросил Эйдион, отправляя в рот очередной кусок баранины. «Сейчас угадаю. В этом наверняка замешана женщина. Уж не королевская защитница ли? Судя по слухам, она привлекательна. Не потому ли, дорогой принц, ты охладел к моим развлечениям?» Эйдион обвел глазами зал. «Я бы не прочь с нею познакомиться». «Она уехала». Шаол едва удержался, чтобы не схватиться за меч. «Жаль». Эдион наградил принца кривой улыбкой. «Может, она бы убедила и меня отправиться вместе с нею?» «Думайте, что говорите». Резко бросил ему Шаол. «Можно было бы лишь посмеяться над словами Эдиона, если бы не жгучее желание придушить генерала». Дорин молча барабанил пальцами по столу. «И уважайте тех, кто служит королю!» Эдион усмехнулся и бросил на тарелку обглоданную баранью кость. Между прочим, я был и остаюсь верным и преданным слугой Его Величества. Березовые глаза уперлись в Дорина. Возможно, когда-нибудь то же самое можно будет сказать и о тебе, если ты живешь, учтивым тоном ответил Дорин. Эдион взялся за новый кусок мяса, но Шоул по-прежнему чувствовал на себе его взгляд. «Поговаривают, что не так давно в Рафтхоле убили предводительницу клана ведьм?» Переменил тему Эдион. «Бесследно исчезла, но в ее жилище было перевернуто вверх дном. Видимо, дралась за свою шкурку. Тебе-то что до этого?» Резко спросил Дорин. «Ведьму угрожают законы власти. Мне всегда важно знать, где и при каких обстоятельствах враги короны находят свой конец». У Шаола по спине поползли мурашки. О ведьмах он знал мало. Селена рассказала ему несколько историй. Шаолу хотелось думать, что они слишком сдобрены вымыслом. Тогда почему на лице Дорина мелькнул ужас? «Вас это никак не касается». Поддавшись вперед, сказал Эддиону Шаол. И вновь Эддион оставил его слова без внимания, озорно подмигнув принцу. У Дорина слегка раздулись ноздри, Единственный признак гнева, бурлящий внутри. Шаулу показалось, что сам воздух в зале изменился. Пахнуло магией. «Мы опаздываем», — соврал он, кладя руку на плечо друга. К счастью, Дорин понял намек. Нужно было поскорее увести принца и не дать разыграться буре. А такое, учитывая характеры Дорина и Эдиона, вполне могло случиться. «Желаю вам приятно отдохнуть», — произнес Шаул. Дорин молча встал. Его сапфировые глаза напоминали кусочки льда. Эдион лишь усмехнулся. «На тот случай, принц, если тебе захочется вспомнить старые добрые дни, приходи завтра на мое сборище». Генерал точно знал, на какие пружины нажать. О последствиях он думать не привык. Это делало его крайне опасным противником. Особенно теперь, когда в Дорине пробудились магические способности – По пути к выходу Шаул изо всех сил старался выглядеть спокойным. Он непринужденно попрощался с гвардейцами, мысленно поблагодарил снежные бури, задержавшие Эдиона в горах. Иначе тот бы мог нос к носу столкнуться со своей давно исчезнувшей двоюродной сестрой. Если бы Эдион знал, что Айлина жива, если бы знал, кем она стала, наконец, если бы он узнал, что ей известно о тайном источнике силы короля, Чью бы сторону он принял? Помог бы двоюродной сестре или уничтожил ее? При тех зверствах, что он творил в своем родном Террасене и помня о Черном Кольце, Шоул понимал, необходимо держать генерала как можно дальше от Селены. И от Террасена тоже. Он думал о том, сколько крови прольется, когда Селена узнает о подвигах своего двоюродного братца, До башни принца Шаола и Дорин шли молча. Когда они свернули в последний коридор, где можно было не опасаться чужих ушей, Дорин сказал. «Напрасно ты встрял!» «Эдион непредсказуем и опасен!» Угрюмо ответил Шаол. «Потому и встрял!» На этом их разговор мог бы и кончиться. Шаол не был настроен его продолжать, но все-таки добавил. «Я опасался, что вы сорветесь!» Как тогда в галерее? Шаул тяжело выдохнул. Вам удается справляться с этим? Иногда удается, а иногда не очень. Стоит рассердиться или испугаться, и это само лезет из меня. Коридор оканчивался арочной деревянной дверью, скрывавшей лестницу, что вела в башню. Дорин взялся за ручку, но Шаул остановил его, вновь положив руку на плечо. Я не хочу знать никаких подробностей. Прошептал он, чтобы не слышали караульные у дверей. Не хочу, чтобы все, о чем я узнал, было использовано против вас. Дорин, я делал ошибки и не намерен их отрицать. Но моя главная задача не изменилась. Ваша безопасность была и осталась для меня на первом месте. Дорин окинул его долгим взглядом, склонив голову набок. «Да, должно быть, вид у капитана был столь же жалкий, как его внутреннее состояние, потому что принц спросил его почти ласково, скажи мне правду, зачем ты отправил ее в Вендалин? Шаула разрывала от душевной муки, ему отчаянно хотелось рассказать принцу о селении, освободиться от невыносимого груза тайн, но он не посмел. Я отправил ее выполнять то, что необходимо выполнить. Только и ответил Шаул. Повернувшись, он зашагал по коридору. Дорин его не окликнул.